Глава десятая. Поход. Светлана Белая. В тени вековых дубов было прохладно, немного пахло сыростью, а ещё горечью прелых листьев, но мне нравился этот едва уловимый аромат. Мы с сестрой и родителями были чисто городскими жителями и лишь изредка выбирались в Большой Центральный парк, чтобы погулять по ухоженным тропинкам. Наверное, поэтому дикая красота тех мест, через которые мы сейчас шли, впечатляла и удивляла меня. Никогда ранее мне не доводилось видеть такие большие деревья. Шершавые на вид стволы просли мхом. в высоковых кронах заливисто пели незнакомые птицы. Через их зелёные шапки свет почти не проникал, из-за чего создавалось ощущение сумерек. А может, уже и на самом деле начало темнеть. Впечатляющие пейзажи хоть немного отвлекали меня от усталости и боли в спине, но я мужественно молчала, не собираясь жаловаться. Кстати, с нами через лес пошёл не весь драконий отряд, а только двое всадников, не считая моего супруга. Странно, что Шонори выбрал именно тех парней, что сильнее всего пострадали в недавней схватке с гарпиями. Но уточнять причину такого разделения я не стала. Мне и так хватило впечатлений для одного дня. Потерпи ещё немного, скоро остановимся на привал. Тихо сказал драконий герцог, когда я в очередной раз поёрзала в седле, пытаясь хоть немного размять закаменевшие мышцы. «Хорошо». Не стала спорить я. До места стоянки я продержалась на чистом упрямстве, уже не спасала разглядывание окружающих красот или фантазия о том, как я вернусь домой в свою двушку и наполню горячую ванну с ароматной пеной. Спина и то, что расположено немного пониже, не просто болели, а ещё и в какой-то степени онемели. Когда мы свернули с едва заметной тропинки к большому гранитному валуну, я не сразу поверила в то, что скоро смогу спешиться. Тот факт, что не получится спуститься самой, я осознала не сразу, а когда попыталась приподняться. Спину прострелило острой болью, да и ноги дрожали, отказываясь меня держать. Я только тихо простонала и плюхнулась назад на многострадальную попу. К счастью, на выручку мне пришёл новоявленный супруг. Он молча вынул меня из седла с такой лёгкостью, как будто я была не девицей весом в 50 килограмм с солидным хвостиком, а пушинкой. Шанори поставил меня на землю, но как только он убрал сильные руки с моей талии, я ухнула и стала оседать на пол. «Бездна, почему ты не сказала, что ноги затекли? Нужно было остановиться раньше. Завтра ты вряд ли сможешь нормально держаться в седле». Выргался мужчина, подхватывая меня раньше, чем я распласталась у его ног. «Вы сами сказали, что нужно убраться подальше от тракта. Какой смысл был жаловаться? Вы сами прекрасно знаете, что я не воин и не привыкла к таким долгим конным прогулкам». Огрызнулась я, справедливо полагая, что настоящая ланария тоже не смогла бы спокойно выдержать целый день в седле. «Прости, я действительно не подумал. И прекрати мне выкать лана. Мы об этом уже договаривались». Неожиданно согласился со мной дракон, усаживая меня на шершавый ствол поваленного дерева. «Холодное всё», — ворчливо добавил Шонаре, растирая тёплыми руками мои плечи и спину. Если честно, то спина и зад болели так сильно, что сидеть было невыносимо. Поглаживание мужчины особого облегчения не приносили, но дарили приятное тепло. Только почувствовав жар его ладоней, я поняла, как сильно озябла. «Спать мы будем прямо так, на земле?» — уточнила я, с тоской разглядывая естественный настил из сырых полуистлевших листьев и мелких веточек. «Нет, скоро прилетит Фарид. Он должен доставить нам всё необходимое». Обнадежил меня Шонаря. Мужчина тем временем расстегнул свой нарядный тёмно-синий сюртук и накинул мне на плечи. «Спасибо», — сказала я, кутаясь в тёплую ткань, тонко пахнущую мужским парфюмом. «Не нужно за это благодарить. Я должен был лучше заботиться о тебе. Своё оправдание могу сказать только то, что ещё не привык к тому, что у меня появилась пара. Но я научусь». В будущем не стоит молчать о своих потребностях. Это облегчит нам обоим путь к взаимопониманию». Удивил меня дракон. После смерти родителей у нас с Лизой никого не осталось. Мы с сестрой привыкли быть самостоятельными, не ожидая помощи ни от кого, кроме как друг от друга. Поэтому слова Шонери меня тронули. А еще усугубили чувство стыда перед этим мужчиной. Он был неплохим человеком, точнее драконом, и не заслуживал того, чтобы его водили за нос. От необходимости что-то отвечать о Сашу меня отвлёк какой-то громкий звук, похожий на хлопанье крыльев. После истории с гарпиями пришельцы с воздуха у меня ассоциировались только с опасностью. Поэтому я на чистых рефлексах скользнула за спину Шонари в поисках защиты. Даже о болящей спине и ногах позабыла на всплеске адреналина. «Не бойся, Лана, это Фарид», — предупредил меня Шон. Он развернулся и обнял меня за талию, что было весьма своевременно, потому что от вида огромного красного ящера, присевшего на валун, мои ноги снова попытались отказать мне в опоре. «Какая громадина!» — выдохнул я, с трудом сопоставляя в своём воображении язвительного рыжеволосого мужчину и это чешуйчатое чудовище. Красный дракон только насмешливо фыркнул и скинул на землю несколько объёмных тюков. «Мой зверь ещё больше!» Зачем-то сообщил мне новоявленный супруг. Наверное, похвастался. «Правда, а для чего тогда мы петляем по лесу? Не проще было бы вам обратиться и улететь. Не думаю, что я вешу так много. Я имею в виду, что ты мог бы легко меня донести до того места, куда мы спешим», сказала я, сообразив, что действия мужчин непонятны мне. «Так гораздо безопасней. Группа летящих драконов — это весьма приметная цель. К сожалению, в полете мы уязвимы для стрелков и магов». «Есть риск, что этого и добивались те, кто зачаровал Гарпий». Отозвался Шонари, усаживая меня назад на ствол. «Подожди здесь. Мы быстро подготовим всё, и ты сможешь переодеться и отдохнуть», добавил муж, оставляя меня, чтобы помочь другим стюками. Наблюдать за тем, как слаженно и быстро работают мужчины, было интересно. Недавно раненый брюнет легко установил что-то наподобие небольшой палатки. Блондин с разудранными предплечьями уже развёл костёр, а вскоре появился и рыжий насмешник. Фарид помогал Шону разбирать тюки и перекладывал вещи в специальные сумки, чтобы потом закрепить их на лошадях. Они тихо переговаривались, улыбались и бросали на меня вопросительные взгляды. А я и не пыталась скрывать своего любопытства. Драконы быстро справились с делами. Вскоре Шонури перенёс меня к костру, напоил чем-то напоминающим горячее вино и передал миску с едой. Только проглотив первую ложку, я поняла, насколько была голодной. Походная варево напоминала гречку с мясом. Не могу сказать, что это любимая моя каша, но в этот раз она показалась мне безумно вкусной, поэтому проглотила я всё за пару минут. «Мы спать. Моя вахта через четыре часа», сказал мой супруг своим спутникам и понёс меня в палатку. В крошечном тканевом шалаше нам вдвоём шонаре было довольно тесно, но я так устала, что готова была не замечать подобного соседства, мечтая свернуться калачиком где-нибудь на краю матраса. Вот только у моего новоявленного супруга, похоже на мой счёт, были другие планы. «Раздевайся, Лана, или мне помочь тебе снять одежду?» уточнил мужчина, мигом прогоняя мою сонливость.